А ты, — он посмотрел на телохранителя, — посиди с ним. Проверил его? Чистый, — ответил телохранитель. А на бритву глядел? Нет. Начальник охраны попросил Романа снять пиджак, вывернул карманы, нет ли бритвы, осмотрел карманы брюк, подошвы туфель, воротник рубашки. Только после этого вышел из комнаты, подтянув галстук. Зинатра требует постоянной опрятности. «Учитесь быть европейцами, терпеть не могу свинопасов из ковбойских фильмов». «Пол!» «О, как я рад видеть вас!» Зинатра пошел навстречу Роуману, протягивая ему крепкую руку. «Какими судьбами? Надолго?» Ну, «Это зависит от вас». в таком случае вы пробудете здесь три года семь месяцев и девять дней сорок пять минут и две секунды садитесь что будете пить виски много виски о в таком настроении как у вас пьют без льда не так ли что значит великий артист все понимает по интонации к черту слова да здравствуют интонации «Интонация вне слова невозможна», — заметил Зинатра с неожиданной жесткостью, наливая Роуману виски. «Фисташки, миндаль? Ничего не надо». «Ага, значит, соленый миндаль. Меня с души воротит, когда я вижу, как пьют, не закусывая. Вино еще куда ни шло, но виски...» О, гадость, вонючая гадость. Ну, рассказывайте, рассказывайте, что произошло, где лежат 300 миллионов и как мы их с вами получим. Вам известна структура гитлеровского рейха, Фрэнк? Совершенно неизвестно. Хорошо, а что такое гестапо? Про это слыхали? Не издевайтесь над бедным артистом, Пол... Бог вас за это покарает гестапо, это их тайная полиция, они ходили в черном. Ну, про это знает любой мальчишка, далеко не любой. А скоро вообще все забудут. А, это вы по поводу процесса в Голливуде. Да-да, конечно, слишком круто. Мне не нравится, когда так давят художников. Но все же красные распоясались. Не будете же вы это отрицать, Пол? В чем? Да во всем, во всем. Они лезут всюду, куда только можно. Где? В Турции, Франции, Бразилии. Ну ладно, бог с ними, они меня интересуют меньше всего. Меня интересую я. И нацисты. Вот с этим я к вам и пришел. «Кстати, по поводу вашего сценария с Джо Грисаром. Кто вам рассказал, что Лаки Лучиано во время войны был заброшен в Сицилию?» «Я готовил ему легенду. Если бы он нарвался на немцев, Фрэнк. Но я умею хранить тайны. Я знаю, что вы дружны с Лаки. Причем здесь Лаки и я... Зинатра пожал плечами. Он сам по себе, я сам по себе. Фрэнк, я пришел говорить в открытую. Меня очень устраивает, что вы дружите как с Зигелем, так и с Лаки. Мне нужна ваша помощь. Ну, скажем, их помощь. Сначала давайте ваши 300 миллионов, а потом станем обсуждать, чем вам можно помочь. Последовательность и еще раз последовательность. Когда я работал в ОСС, Зинатра мягко перебил, предысторию я знаю, знаю, Пол. А то, что случилось в Мадриде? О, нет. Там похитили мою жену. похищение участвовал мистер Гуарази или Пепе. Как это ни странно, мистер Гуарази подписал контракт с немцами, с теми, кто работал на Гитлера. Меня это очень удивило, Фрэнк.